Глава 17. Расшифровка аудиофайла номер 8106 в совещании конструкторского бюро от 10 марта 2036 года 8:30 по горному поясному времени. Компания операций в ксеносистемах. Комната 35Е, Башня Света, Денвер, штат Колорадо. АК. Это окончательный вариант предварительной конструкции жилого модуля, в соответствии с которым мы должны построить модель в половинном масштабе с целью проверить нашу концепцию. На конструкцию оказали сильное влияние работы по модульной адаптации реверсивных структур Марс, проводившиеся в 90-х годах прошлого столетия. Конструкция подверглась значительному упрощению. Вы знаете, что наши архитекторы славятся тягой к излишествам. Кроме того, в нее были внесены изменения, обусловленные требованиями общей конфигурации. Суть проблемы в следующем. Нам нужно вместить саморазворачиваемый жилой модуль двухуровневый длиной около 30 футов в объём, составляющий 1 восьмую от его развернутых размеров, включая гидравлические и пневматические устройства, приводящие в действие механизм сборки. Мы остановились на системе крепежных колец, размещенных на определенном интервале друг от друга и внешних консолей, разделенных телескопическими балками, обеспечивающими необходимую длину. Кольца состоят из секций, которые в транспортном состоянии занимают лишь небольшую часть от полной окружности. а наружная оболочка интегрирована в конструкцию. Выгруженный на поверхность жилой модуль собирается в два этапа. На первом, сложенные кольца раскрываются в полную окружность и фиксируются в этом положении. Второй этап заключается в том, чтобы с помощью гидравлических поршней раздвинуть кольца, обеспечив необходимые линейные размеры. По расчетам, весь процесс должен занять 24 часа, из которых основное время уйдет на удаленный визуальный контроль со стороны центра управления полетами на земле. После того, как мы проверим нашу концепцию можно будет перейти к созданию полномасштабного модуля, добавив такие элементы конфигурации, как палубы и стены. Наши математики, особенно те, которые увлекаются оригами, заверили меня в том, что такое не просто возможно, но широко используется при возведении модульных зданий здесь, на Земле. Возможно, мы сами никогда не побываем на Марсе, но туда полетит то, что мы с вами сделаем. Помните, что от нашего мастерства От того, как мы выполним свою работу, будет зависеть жизнь людей, и мы обязаны сделать все хорошо. Конец расшифровки. Давление окружающего воздуха начало повышаться, и Фрэнк почувствовал, как его скафандр обмяк. Контрольная лампочка шлюзовой камеры сменила цвет с красного на зеленый, щелкнул предохранительный замок. Фрэнк открыл люк. Давление выровнялось идеально, но уплотнители неизменно требовали приложить дополнительные усилия. И покинул камеру. На стене уже висели на крючках четыре скафандра, подобно пустым оболочкам, а система жизнеобеспечения закачивала кислород в опустевшие баллоны. Фрэнк был с ног до головы в пыли. Он всегда был с ног до головы в пыли. Тонкая оранжевая пленка покрывала все, и удалить ее было практически невозможно. Справлялась с нею одна только вода, но хотя вода и была, ее не хватало. К тому же, от нее не было никакого толка снаружи. Френку порой казалось, что он всю свою жизнь смотрит на окружающий мир сквозь ржаво-бурые подтеки на стекле шлема. Зевс сказал, что это отложение соли. Однако эти знания нисколько не облегчили Френку жизнь использовать в качестве тряпок для протирки можно было только материал парашюта, тонкий, лёгкий и невероятно прочный. Он совершенно не обладал абсорбирующими свойствами. Открыв дверцу на спине скафандра, Фрэнк неуклюже выбрался задом. Он стал под жаром. Да, ему постоянно хотелось есть, но так, как хочется есть хищнику без гложущего чувства неутоленного голода. Хотя только гибель Марси и Алисы позволила астронавтам продержаться так долго, и есть хотел не один только Фрэнк, а голодные спорят и не только о калориях, а обо всем на свете. Фрэнк натянул комбинезон, грязный, рваный в двух местах, с оторванными карманами, и повесил скафандр на свободный крючок. Отсоединив систему жизнеобеспечения, он вставил ее в гнездо и подключил к электропитанию и воздуху. Ему нужно было сходить в сортир, но теперь туалет, по крайней мере, был подключен к системе повторного использования воды. И появилось пространство. Можно было выбирать из трех дверей. Одна еще одна шлюзовая камера, ведущая в теплицу. Левая вела в то, что должно было стать и что когда-нибудь станет лазаретом. Зевс еще не приступил к разборке лекарств. Поскольку он был занят прокладкой труб, за правой находилась зона отдыха. Ее называли двором, хотя она и располагалась внутри, и жилой отсек. Фрэнк пересек двор и прошел по коридору к клазету. Двери не были герметичными, не закрывались автоматически. Их предписывалось оставлять открытыми, чтобы помочь проходящим под полом вентиляционным трубам и улучшить циркуляцию воздуха. Даже закрытые они не обеспечивали герметичность, и в случае возникновения чрезвычайной ситуации члены экипажа должны были сами задраивать их с помощью специального рычага. Фрэнк поражался тому, какое значение для него, для всех них имели такие обыденные вещи, как двери, ширмы и занавески. Закончив оснащение теплицы, заключенные самым первым делом установили стены своих кают. Спали все по одному: сначала на надувных матрасах на полу, теперь на кроватях с отделением для хранения внизу. Хотя хранить им было особо нечего. До сих пор не было никаких признаков их личных вещей. Книги и письма Френка бесследно затерялись, как это немногое, что удалось сохранить из своей предыдущей жизни остальным. Брек отвечал на все вопросы, я не знаю. Он единственный поддерживал связь с ксеносистемами. Но если он и спросил у центра управления полетами, где пожитки членов экипажа, то никому ничего не сказал. Закрыв задвигающиеся ширмой и вход в туалет, Фрэнк сел на корточки и прочитал правила пользования: потянуть ручку А, нажать кнопку Б, отпустить ручку А, потянуть ручку В, снова нажать кнопку Б и опустил голову. Он очень устал, больше всех остальных. Зевс по-прежнему демонстрировал неиссякаемый аппетит к физическому труду, стараясь показать себя с лучшей стороны силам, стоявшим выше, чем даже ксеносистемы. Ди и Зеро были молодые. Зеро весь день проводил в теплице, сажая семена и наблюдая за ростом саженцев. Ди активно работал Занимаясь вместе с Деклоном электропроводкой модуля, но поднятие тяжестей и долгие часы работы снаружи доставались Френку. Он до сих пор не видел, чтобы Брек хотя бы палец о палец ударил. Он был тюремщиком, надсмотрщиком. Однако здесь никого не нужно было стеречь. Все прекрасно понимали, что поставлено на кон, и роль Брека была лишней. Едва ли эту жизнь можно было назвать халявой. Но Фрэнк сознавал, что ни один он недоволен положением дел. Однако у него в подсознании оставалась заключенная сделка. Брэк будет жить столько, сколько потребуется, чтобы ему, Фрэнку, вернуться домой. Потянув и нажав все в должном порядке, Фрэнк вымыл руки и лицо. Из крана потекла струйка стерилизованной, чуть теплой воды. Фрэнк сполоснул щеки и отрастающие волосы. Кожа на ощупь была очень сухой. Последствия дней напролет в скафандре с вентиляторами, гонящими воздух прямо на высушенную словно пергамент плоть. Воздух в жилом модуле был более влажным. Заключенные производили воду, с каждым днем все больше, и хранили ее в пустых бочках на первом этаже теплицы. Но она также поступала и в другие модули по системе труб проходящих через переборки в обход шлюзовых камер. Частично вода испарялась, что хоть сколько-то улучшало ситуацию. В теплице по утрам по стенам стекал конденсат. Электричества хватало для нагрева воздуха, но он все равно оставался холодным. Во всех модулях, кроме теплицы, дыхание вырывалось облачками пара. С этим нужно было что-то делать, особенно если учесть что потребности в электроэнергии увеличивались по мере установки нового освещения и оборудования, включая какой-нибудь мощный агрегат, они вынуждали предохранители работать на пределе, и это рано или поздно должно было привести к короткому замыканию, что очень опасно, как повторял Деклон громко и часто, когда найдя виновника перегрузки, отключал его и восстанавливал энергоснабжение базы. И это только увеличивало общую напряженность. Все постоянно были на взводе, до сих пор не удовлетворены в достаточных объемах базовые потребности, а до серьезной неприятности всего один шаг. План нагревать воду за счет генератора и использовать ее для обогрева жилых модулей так и оставался планом. Он был несколько видоизменен. Предполагалось нагретую воду сначала подавать в теплицу поскольку этот модуль также требовалось обогревать. В дальнейшем горячая вода хранилась бы в теплице, а высвобожденные таким образом обогреватели можно было бы использовать в другом месте. Но до сих пор не был решен вопрос с гравитационной петлей подачи воды. Как и не было получено разрешение разобрать реактивные двигатели и слить остатки гидразина. Завтра нужно будет перевезти ядерный генератор в Санта-Клару. Сегодня Фрэнк с ног валился от усталости. Он вытер руки, при отсутствии полотенец, все тот же материал парашюта, от которого было мало толку, и отправился искать остальных. В жилом отсеке должна была быть устроена прачечная, пусть и со стиральной машиной с ручным приводом. Также должна была быть установлена система внутренней связи, компьютеры и тренажерный зал. Тогда можно будет загружать развлечения: музыку, фильмы, книги. У них появятся стулья. Фрэнк никак не мог предположить, что ему будет так остро недоставать стула, но помимо водительских сидений баги других стульев на Марсе не было. Со временем что-то из всего этого уже находится на поверхности. Другое предполагал Фрэнк в пути, в том числе и его пожитки, и ему пора перестать переживать по этому поводу. Покинув камбуз, Фрэнк вернулся по коридору в соединительный модуль. Вот парадокс: в атмосфере из чистого кислорода, который здесь дышат люди, растения не выживут, поэтому в воздух в теплице приходилось добавлять углекислый газ. Совсем немного десятую долю процента. Если будет меньше, растения завянут и погибнут. Если будет больше, растением лучше не станет, а повышенное содержание углекислого газа окажется опасным для людей. Вот зачем шлюзовая камера между теплицей и остальными модулями. Состав воздуха приходится тщательно контролировать внутри и снаружи. Открыв наружный люк, Фрэнк вошел в камеру. Приборы сбитые с толку, поскольку давление с обеих сторон было одинаковое, зажглись зеленым, Но Фрэнк полностью выполнил всю процедуру. Закрыл люк, накачал воздух и выждал 30 секунд, чтобы открыть люк, ведущий в теплицу. Внутри тянулись стеллажи с влажными ковриками, уже тронутыми первой сочной зеленью. Повсюду висели направленные вниз в каких-нибудь дюймах от ковриков яркие бело-голубые светильники. Свет резал глаза, оставляя темные пятна на сетчатке. Теплица занимала два уровня, разделенных металлической решеткой. Фрэнк увидел внизу Зеро, регулирующего подачу драгоценной воды капилляром, увлажняющим коврики, и спустился по трапу к нему. Не оборачиваясь, Зеро протянул ему кулак, и Фрэнк ткнул в него своим кулаком. Как дела? Обеспечивал то, чтобы тебе было с чем работать. Я запустил технику питательного слоя, орошение происходит более или менее автоматически. Мне бы побольше растительной среды было бы лучше. Необходимые соли у меня есть, но нет текстуры. Каких-нибудь гранул вроде кошачьего туалета, способных впитывать влагу. Кажется, нам придется вернуться к тому, чтобы дробить камни, чем занимались первые каторжники дробить камни. Хорошо. Что-нибудь еще? Растениям нужно больше света. Деклан будет от этого не в восторге. Мне от него требуются две вещи: свет и тепло. Только и всего. С остальным я сам справлюсь. Зеро повернулся. Есть хочешь? Я не могу подключить половину своего пространства, потому что Деклан заявляет, что не может выделить мне столько электричества. 500 ватт, ты только подумай. 500 «До этого не хватит даже, чтобы работал фен. У нас будет рыба, салаты, корнеплоды, бобы, горох и арахис, клубника. Мы сможем выращивать клубнику. У меня есть семена пшеницы для хлеба, но ничего этого не будет, если Деклон не даст мне электричество. Это не по моей части. Если хочешь, можешь переговорить с Брэком, попросить его приказать Деклану выделить тебе электричество. Но Деклан не может дать тебе то, чего у нас нет. А он не может просто починить сломанные панели. Конечно, может. Со временем быть может. Но, кажется, в сотый раз нам остро не хватает мастерских, а мне бы не хотелось, чтобы Деклан спалил наш жилой модуль. Черт возьми, Zero. Было бы лучше, если бы вы договаривались между собой, а не ждали, чтобы я выступал в качестве посредника в переговорах по освобождению заложников. Вы оба взрослые люди, решайте свои вопросы сами. Деклан меня раздражает, твою мать, пропыхтел Зеро. Почему он вообще здесь? потому что совершил какую-то гадость и его превратили в Бака Роджерса, как и всех нас. Но только он не признается в том, что сделал. Ты знаешь? Нет. Впрочем, я и у тебя никогда не спрашивал, почему ты здесь. Посмотрев на крохотные зеленые ростки и сияющие бело-голубые лампы, Фрэнк попытался представить себе, как такая деятельность могла привести к пожизненному заключению. Пожалуй, я и сам догадался, но это не важно. Нам нужно работать вместе, и ты это прекрасно знаешь. Просто поговори с Декланом, хорошо? Я достану тебе камни, но ты должен с ним поговорить. Он не мог сказать, то ли он выбил из зеро обещания, то ли парень просто послал его ко всем чертям. Громыхая, Фрэнк поднялся по трапу на верхний уровень и уже собрался открыть люк шлюзовой камеры, когда услышал сказанные напоследок слова. Знаешь, а я мог бы вырастить здесь какую-нибудь гадость. Это я так, к слову. Покачав головой, Фрэнк закрыл за собой люк. Зевс работал в пустом пространстве над потолком лазарета, соединяя пластиковые трубы муфтами. Там было холодно, и резиновые уплотнители муфт затвердели. Дыхание Зевса висело в разреженном воздухе туманом. Однако обнаженные плечи, покрытые черной татуировкой, блестели от пота. Великан держал руки над головой, обходясь без стремянки и без стула. Раз об этом зашла речь, такое было под силу только ему одному. Фрэнк едва дотягивался до потолочных панелей кончиками пальцев. Перестав напевать себе под нос какой-то религиозный гимн, Зев спросил: "Как там снаружи? Солнце садится, тебе пора заканчивать". Зевс обхватил руками концы двух труб, согревая их. «Еще одно колено. Ты не мог бы передвинуть свет. Светодиодный светильник стоял на треноге у его ног. Фрэнк поставил его с другой стороны от Зевса, направив луч вверх. Спасибо, брат. Завтра мне самому понадобится помощь. Зевс, кряхтя, сдвинул два отрезка трубы. Несколько секунд они сопротивлялись даже его силе. Затем сдались и с глухим щелчком встали на место. Далеко собрался. Или теперь, или никогда. Нам нужно забрать последние жилые модули, а для этого нужно установить на место шлюзовую камеру. Мы захватим с собой шлюзовую камеру, чтобы в пути заменить систему жизнеобеспечения. Зевс опустил руки, и какое-то мгновение они просто висели безвольными плетями. Затем он раскатал рукава, скрывая татуировки. С этим можно повременить. У нас и так не хватает электричества на то, что уже есть. Деклану нужны мастерские, чтобы починить панели. А когда мы заберем последний контейнер, мы увидим, чего нам не хватает и попросим Брека радировать домой. Пусть присылают запчасти. Запчасти. А то как же? Я вот только не понимаю, о чем думали в Ксеносистемах. Фрэнк погасил переносной светильник, даже несмотря на то, что тот потреблял меньше 5 ватт. Осталось только тусклое аварийное освещение под потолком. От него стало еще холоднее. Ты поедешь со мной? Здесь нет ничего такого, что не подождет один день. Великан поежился, но в остальном он стоял неподвижно. Горячая вода от реактора нам не помешала бы. Зев вновь в сторону громоздкого устройства с большими черными радиаторами, временно установленного на песке рядом с теплицей. Генератор работал на полную мощность, вырабатывая электричество. Однако все получающееся тепло расходовалось впустую, а его хватило бы, чтобы устроить на всей базе субтропики. Жаль, что нельзя просто занести его внутрь, пробормотал Зевс. Ты же видел цифры, напомнил Фрэнк. Мы не сможем достаточно быстро отводить излишки тепла. Нам нужно заставить его повиноваться, приручить его, и мы это сделаем. Мы привезем последние два контейнера целиком. Только сначала сольем гидрозин, чтобы больше не нужно было отъезжать так далеко. Фрэнк обнял себя руками. Как только ты здесь выдерживаешь? Здесь же ледяной холод. Работа. Я побывал в Северном Ледовитом океане, где лед такой толстый, что слышно, как буровая установка скрипит под его тяжестью. Ну а это? Здесь хорошая мягкая погода. Ну уже, брат, однако давай подогреем что-нибудь поесть. Они поднялись на верхнюю палубу, где было самую чуточку теплее, затем прошли в жилой отсек. Поскольку наступила ночь, они закрывали за собой все двери, чтобы сохранить тепло. Солнечные батареи не работали, и в течение следующих 12 часов придется полагаться на то, что накоплено в аккумуляторах. Еда была в пакетиках, предназначенных для полета в условиях невесомости. Высушенная и по большей части неаппетитная. Зеро в первую очередь сосредоточился на приправах, поскольку процесс высушивания и Заморовские, сохранивший продукты, попутно начисто решил их вкуса, сделав по сути дела, одинаковыми, что бы там ни говорилось на упаковке. Смешанную с горячей водой, формально с кипятком, однако из-за пониженного давления вода оставалась просто горячей. Смесь нужно было разминать минут пять, пока она еще больше остывала. Это было горючее для тела, не больше. Почему ты не попросил Димитриуса съездить с тобой, спросил Зевс. Или ты просил? Нет, не просил. Фрэнк выглянул из камбуза в коридор, проверяя, не вернулись ли с и но те по-прежнему были заняты. Малыш отличный парень. Он делает все, что я ему говорю, но он трусоват. В этой поездке нам придется втиснуться в шлюзовую камеру, которая ни к чему не подсоединена наполнить ее воздухом, снять скафандр и заменить систему жизнеобеспечения. Мне бы не хотелось брать того, кто может дрейфить. Две смерти это и так уже слишком много. Третье — Он не договорил. Ты его оберегаешь от него самого, пожалуй. При отсутствии стульев они сидели на торцевых стенках камбуза, вытянув ноги перед собой. Фрэнк, как у тебя дела? А что, ты собираешься за меня помолиться? Я и так молюсь за всех нас, пожал плечами Зевс. Даже за Брека. Возлюби своего врага, сделай добро тем, кто тебя ненавидит. Хотя я не считаю Брека своим врагом. Он застрял здесь, как и все остальные. Фрэнк едва не высказался на этот счет. Слова были у него уже на кончике языка, и ему пришлось их проглотить. Брэк не застрял здесь. Сколько ему платят? Впрочем, сколько бы ни платили, этого недостаточно. Люди совершают те или иные поступки по самым разным причинам: из любви, из ненависти, из алчности, просто из желания чувствовать себя живым. Я не знаю, почему Брэк подписался на такое, и уж точно у него я об этом не спрошу, черт возьми. Но ты мне так и не ответил, вскрыв пакетик с едой, Зевс изучил его содержимое в его здоровенных лапищах порция казалась просто крошечной. Как у меня дела? Это имеет какое-либо значение? Для меня имеет. Ты беспокоишься обо всем. Беспокоишься о еде, о жилье, об электричестве, о баге, о грузе, о том, как мы ладим между собой. Ты беспокоишься о том, что кто-то может погибнуть, а меня беспокоит, что это может случиться с тобой. Чисто с практической точки зрения. Ты знаешь, как здесь все работает? И ты сохраняешь мир между Зэро и Декланом. Ты это заметил? Ты так и не ответил на мой вопрос. А я не должен тебе отвечать. Фрэнк вскрыл пакетик с едой и понюхал. Плохо от него не пахло. От него вообще никак не пахло. Не настаивай. Ладно, сдаюсь. Выжав немного пюре себе в рот, Зевс принялся оживать, хотя консистенция этого и не требовала. На самом деле, это не так уж отличается от буровой платформы. Полная изоляция, враждебная окружающая среда, только и выискивающая способ тебя убить. Одни мужчины мне не привыкать. Фрэнк подумал о Марсе и Алисе, отметив, как это странно, что обе женщины погибли. Он размышлял об этом, но не знал, как к этому относиться. Выдавив свою еду, Фрэнк вдруг осознал, как же проголодался. Просто хотелось ему чего-нибудь другого. Тем не менее, он запихнул себе в рот содержимое пакетика. Нам еще предстоит многое сделать. И если хоть что-нибудь из того, от чего мы зависим, сломается, нам придется вернуться обратно в спускаемый аппарат. Все необходимое должно было бы быть в двойном количестве, вдвое больше того, что нам нужно. У нас всего должно было быть в достатке. Фрэнк запил кашицу водой. Я устал, потому что мне постоянно страшно. Я боюсь, как бы что ни случилось. Фрэнк, а ты о нем думаешь? О том человеке, которого убил. Я о своем думаю постоянно. Я даже не помню, как это произошло. Я был не в себе. Он сам полез на меня или наоборот? Мы уже знаем, что может пойти не так. Я о нем совсем не думаю. Наверное, из этого следует, что я плохой, да? Мы оба приняли трезвое решение. Фрэнк покачал головой. Но я повторяю, не настаивай. Вот еще кое-что, о чем ты, возможно, не задумывался. Когда теплица заработает на полную мощность, кислорода мы будем получать больше, чем требуется. Так что излишки придется выпускать в атмосферу. Воды, еды и воздуха у нас пока что достаточно. Электричества будет больше. У меня есть кое-какие мысли насчет правой турбины. Ксеносистема пришлют нам дополнительные солнечные батареи. А до тех пор мы уж как-нибудь продержимся. Что будет, когда сюда заявятся ребята из НАСА и увидят, что мы запитали базу от паровой турбины. Вытянув ноги, Фрэнк услышал, как хрустнули суставы в щиколотках. Старость, и от этого никуда не деться. Он старый. Они узнают об этом задолго до того, как прибудут сюда. Так что для них здесь не будет никаких сюрпризов. В отличие от нас, они не проспят всю дорогу сюда. Ты хочешь сказать, в отличие от нас, они имеют ценность? Они имеют ценность для более важных персон. Но из этого не следует, что мы никчемные. Нам нужно обеспечивать работу базы до того, как прибудет экспедиция НАСА, и после того, как она улетит обратно на землю. Это делает нас вахтерами и сторожами, и я ничего не имею против. Это гораздо лучше, чем то, что было раньше. С этим Фрэнк не мог поспорить. Фрэнк встрепенулся, услышав шум в коридоре. Открывающиеся двери, топот ног по полу, голоса. К ним приблизились один за другим Димитриус и Деклон, потирая немевшие руки, поднося их к рту, чтобы снова вдохнуть в них жизнь. Фрэнк подобрал ноги, освобождая место для вновь прибывших. Дни вошли в предсказуемый ритм. Все собирались вместе на камбузе, чтобы поесть, поговорить, пошутить рассказать друг другу о новостях и проблемах. Брэк по-прежнему жил в спускаемом аппарате и не изъявлял ни малейшего желания перебраться в жилой модуль. Деклан был убежден в том, что он не может их подслушивать, поскольку отсеки они собирали сами с нуля. Установить без их ведома скрытые видеокамеры и микрофоны было просто невозможно. Видеокамеры потом будут. Они будут подключены к системе автоматического пожаротушения. И видеть поступающее с них изображение можно будет в центре управления, когда тот появится. Однако пока что все это оставалось лишь ворохом неподключенных проводов и безжизненных мониторов. У них была свобода, настоящая свобода, но они продолжали выполнять порученную им работу, потому что это был их дом, и никто не выполнил бы ее за них. выбрав в корзине себе еду, Новоприбывшие развели содержимое пакетиков горячей водой, жалуясь на холод и свою работу, которой не видно конца края, хотя на самом деле конец у нее очевидно был. Затем появился Зеро. Привет-привет. В своих длинных тонких пальцах он вертел пакетики из фольги, потрясая ими словно маракасами. Кто хочет начать першество? Деклан с неожиданным проворством выхватил у него пакетик и прочитал крошечные буквы. Кофе, ты нашел настоящий кофе? Ну, я бы не стал говорить «нашел», но мы ведь в конце концов преступники. Ты его украл, встрепенулся Зевс. В спускаемом аппарате. Что может сделать Брэк? Отправить нас на пожизненное, так мы и так его отбываем. Он один за другим бросил пакетики всем присутствующим предназначенный фрэнк пакетик упал ему на колени. Когда он в последний раз пил приличный кофе? По меньшей мере год назад, хотя большую часть этого времени он проспал. Значит, несколько месяцев тому назад. Отложив пакетик, фрэнк поднялся на ноги и вылил в раковину воду из своего пластикового стаканчика. Осторожно разорвав пакетик, он вытряхнул в стаканчик коричневые гранулы тщательно проследив за тем, чтобы не осталось ни одной. Затем медленно налил горячей воды из маленького нагревателя до половины стаканчика. Размешав содержимое, он нагнулся к стаканчику, вдыхая поднимающийся над ним пар. Завтра утром я лично зарою все свидетельства этого преступления. Но ну, пока что, подняв стаканчик, Фрэнк поочередно приветствовал им всех присутствующих. За нас. За лучших людей на Марсе.